Глава седьмая. Провокаторы и дегенераты. Женщина, вошедшая в кабинет заведующего отделением, была молода, симпатично ухожена, дорого и со вкусом одета. Впечатление портило печаль, так казалось, ильющаяся из глаз вместе со слезами. Идиотка, моментально классифицировал визитершу Лычкин. Геннадий Анатольевич,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 Никакого сравнения с безликим, пластиковым безобразием, заведующим отделением. «Да, это я», — подтвердил Лычкин. «Здравствуйте, меня зовут Кристина». Женщина подошла к столу и без приглашения уселась на стул для посетителей. Скромно так, на самый краешек. Открыла дорогую, вишневого цвета сумочку, не очень, кстати, гармонировавшую с синим пальто,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 Якобы по срочному делу. Ирина Юрьевна не подвела. Минутой позже, без стука, просунула голову в дверь и сообщила. «Геннадий Анатольевич, подойдите во вторую палату. Срочно!» «Извините!» Заведующий вскочил рукой, указал гостя на дверь. «Подождите меня в коридоре!» Да не только указал, но и, взяв под руку, вывел из кабинета. Запер дверь.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 нашего Святослава Филиппыча. Может посмеяться, а может и большой разгон устроить. Лучше утаить нюансы. По немного неестественному поведению Святослав Филиппыч переигрывала она. Какой ты приметливый! Не то с одобрением, не то с иронией, сказал главный врач. Обижаете, Святослав Филиппыч, притворно оскорбился Геннадий Анатольевич.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 Приходили на наугад, но это навряд ли. Они не идиоты. У них есть свой план по «посадкам», в кавычках. Поэтому им не с руки ходить на наугад. Так можно месяц проходить и не поймать никого на «горячем», в кавычках. Нет. Здесь, вне всякого сомнения, был сигнал, была наводка, был расчет. Кто стукнул?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 Сотрудничали они слаженно, без трений при взаиморасчетах. Полина и теперь нет-нет, да и подбрасывала Лычкину выгодных клиентов, получая за это свои положенные проценты от выручки, в кавычках. Одним из секретов популярности Лычкина и одной из основ его финансового благополучия была «щедрость при расчетах с поставщиками», в кавычках